Глава сорок четвертая. В просторной туалетной комнате Гольфстрима J 550 Амбровидаль, подставив руки под струю теплой воды, смотрела в зеркало едва узнавая себя. Что же ей наделала? Она взяла бокал, сделала глоток вина, стаской, вспоминая, как хорошо все было еще несколько месяцев назад. Тихая, уединенная жизнь, работа в музее. Ничего этого больше нет. Все пошло прахом в один миг, когда Хулиан сделал ей предложение. «Нет», — поправила она себя. Все кончилось, когда я сказала «да». Еще не отойдя от пережитого сегодня ужаса, она попыталась осмыслить, как все это могло произойти. Я пригласила убийцу Эдмонда в музей. Меня обманул кто-то из дворца, и теперь я слишком много знаю. Нет прямых доказательств, что за убийством стоит принц Хулиан. Возможно, он вообще ни при чем». Но Амбра уже достаточно хорошо представляла, как действует во дворце. Крайне маловероятно, чтобы подобное произошло без ведома принца, а то и без прямого его указания. Я слишком много рассказала Хулиану. В последнее время Амбре приходилось оправдываться перед ревнивым женихом почти за каждую минуту, проведенную с Киршем. И потому она делилась с Хулианом многим из того, что знала о предстоявшей презентации Эдмонда. Теперь эта откровенность казалась ей безрассудной. Амбра закрыла воду, вытерла руки и взяла бокал до половины. Из зеркала на нее смотрела незнакомая женщина, некогда сильная и уверенная, а теперь растерянная, подавленная, мучимая раскаянием и угрызениями совести. Сколько же ошибок я совершила всего за несколько месяцев? Мысленно возвращаясь в недавнее прошлое, Амбра спрашивала себя, а могла ли она поступить иначе? Четыре месяца назад, дождливым мадридским вечером, она была на благотворительной выставке в Центре искусств Королевы Софии. Большинство собравшихся устремилось в зал 206.06 к Гернике, самому знаменитому экспонату музея, огромному, почти восьмиметровому полотну Пикассо, где изображены ужасы бомбежки баскского городка во время гражданской войны в Испании. Амбри больно было смотреть на эту картину, слишком живо напоминавшую о кровавой фашистской диктатуре Франсиско Франко, правившего Испанией с 1939 по 1975 год. Она предпочла уединиться в небольшом зале, где выставлены работы одной из ее любимых художниц – Галисейки Марухимальо. Успех ее сюрреалистических полотен в 1930-е годы полностью изменил представления об испанских художницах-женщинах. Амбра стояла в одиночестве перед картиной Вербена, социальной сатирой, наполненной глубокими символами, как вдруг услышала за спиной низкий мужской голос. Она почти так же прекрасна, как ты. Прозвучали слова. Да неужели? Амбра, не оборачиваясь, продолжала смотреть на картину. На подобных мероприятиях некоторые посетители ведут себя так, будто они не в храме культуры, а в увеселительном заведении. Как вы думаете, что все это означает? Не отставал мужчина. Не знаю. Амбра решила сказать неправду. Причем по-английски, надеясь таким образом отвязаться от незнакомца. Мне нравится эта картина, сказал он тоже по-английски почти без акцента. Мале значительно опередило свое время. — Жаль, что неопытный зритель за внешним блеском может не заметить внутренней глубины. Он помолчал. — Думаю, вам тоже приходилось сталкиваться с чем-то подобным. Амбра устало вздохнула. — Неужели такая тактика еще на кого-то действует? С подчеркнутой вежливой улыбкой она повернулась к мужчине, собираясь окончательно его отшить. — Сэр, это, конечно, очень мило с вашей стороны, но... И оборвала фразу на полуславе. Перед ней стоял человек, которого она с самого детства видела на телеэкране и обложках журналов. О, смутилась Амбра. Вы так нахальный, подсказал он ей, или неловкий. Простите, я веду довольно замкнутый образ жизни и не очень хорошо умею узнавать знакомица. Красивый мужчина улыбнулся и протянул руку. Меня зовут Хулиан. Мне известно ваше имя, призналась Амбра. Щеки у нее горели. Она пожимала руку принцу Хуляну, будущему королю Испании. Он был гораздо выше, чем она представляла, с мягким взглядом и обезоруживающей улыбкой. Не ожидала увидеть вас здесь. Амбра быстро взяла себя в руки. Думала, вас больше интересует Прадо, Гойя, Веласкес. Насчитала, что вы поклонник классики. Иными словами, безнадежно отстала от времени, уточнил он с легкой иронией. Мне кажется, вы меня путаете с отцом. Мальо и Миро всегда были моими любимыми художниками. Они еще немного поговорили, и Амбру поразило, как хорошо принц разбирается в искусстве. Вообще-то неудивительно. Человек вырос в королевском дворце Мадрида, где собрана одна из лучших в Испании коллекций произведений искусства. Возможно, в его детской на стене висел оригинал Эль Грекко. «Надеюсь, мы продолжим наш разговор», — сказал принц. протягивая ей визитную карточку с золотым тиснением. — Хочу пригласить вас завтра поужинать. Тут номер моего мобильного. Сообщите, когда вам удобнее. «Поужинать — Поужинать? — удивилась Амбра. — Но вы даже не знаете, как меня зовут. — Вас зовут Амбра Видаль, — спокойно произнес принц. — Вам тридцать девять лет. У вас степень магистра истории искусств университета Саламанки. Вы директор музея Гугенхайма в Бильбао. Недавно выступали в дискуссии по поводу Луиса Квиллиса, чьи работы и тут я с вами согласен, прекрасно передают ужас современной жизни, но вряд ли годятся, чтобы привить детям любовь к живописи. Но я не согласен, что они схожи с произведениями Бенкси. Вы не были замужем, у вас нет детей, и вам очень идет черный цвет. Амбра с трудом нашлась с ответом, господин, неужели вы думаете, что это сработает? Не знаю. Он обезоруживающе улыбнулся. Поживем, увидим. Тут же, как по мгновению волшебной палочки, материализовались два агента королевской гвардии, в сопровождении которых принц удалился в другой зал и смешался с толпой Випперсон. Амбра сжимала в руках визитку, переживая уже порядком подзабытое чувство. Душа пела. Принц только что назначил мне свидание. В школе Амбра была боевой девочкой. и в середе друзей подростков считалась своим парнем. Потом, когда красота ее расцвела, она вдруг заметила, что мужчина в ее присутствии начинает смущаться, мямлеть и робеть. Сегодня же она встретила сильного, уверенного в себе мужчину, перед волей которого трудно устоять. Это заставило ее почувствовать себя женщиной, молодой и привлекательной. На следующий же вечер водитель забрал Амбру из отеля. И привез в королевский дворец на званный ужин, где присутствовали десятка два видных общественных и политических деятелей. Принц представил ее гостям как свою очаровательную новую знакомую, и весь вечер говорил только об искусстве, что позволяло Амбре принимать самое активное участие в разговоре. Ее не оставляло чувство, что ей устроили своеобразные смотрины, но как ни странно, это ее нисколько не смущало, и даже напротив, блестело. После ужина Хулиан отвел его в сторонку и спросил шепотом: "Надеюсь, вам понравилось?" Он улыбнулся. "Я хотел бы снова увидеть вас. Как насчет четверга?" "Спасибо за приглашение", ответила Амбра. "Но завтра я должна вернуться домой в Бильбао". "Хорошо. Я прилечу в Бильбао". Выбывали в ресторане Эдксаноба. Амбра с трудом удержалась от смеха. Эдксаноба. одно из самых знаменитых заведений в Бильбао, любимое место поклонников искусства со всего света. Ресторан поражает авангардным декором и яркой дизайнерской кухней. Посетителям кажется, будто они обедают внутри картины, написанной Марком Шагалом. Я не против побывать там еще раз, услышала Амбра собственный голос. В этот санобе Хулиан заказал тунца запеченного с сумахом и с паржу с трюфелями. Блюда подавали на красиво декорированных тарелках. За ужином Хулиан делился проблемами, с которыми столкнулся, когда попытался выйти из-под опеки стареющего отца. Говорил, что его вынуждают продолжить прежнюю политическую линию. В нем чувствовались мальчишеская неуверенность и в то же время задатки сильного лидера, горящего страстной любовью к своей стране, и это нравилось Амбре. В тот вечер, после того как охрана увезла Хулиана к личному самолету, Амбре поняла, что пропала. Но ведь ты совсем не знаешь его, уговаривала она себя. Не торопись. Несколько месяцев пролетели как одно мгновение. Амбре и Хулиан виделись почти каждый день: ужины во дворце, пикники в его загородных поместьях, даже походы в кино на дневной сеанс. Отношения ничто не омрачало. И Амбра не помнила, когда еще была так счастлива. Кулиан был очаровательно старомоден, часто брал ее за руку, застенчиво целовал, никогда не переступал границ, а Амбра была в восторге от его манер. Три недели назад, солнечным мадридским утром, Амбра приехала на телевидение анонсировать новые выставки в музее Гугенхайма. Программу «Теледневник» телекомпания РТВИ смотрели миллионы зрителей по всей Испании. Амбра немного побаивалась прямого эфира, но понимала, что для музея важно прозвучать на всю страну. Накануне вечером они с Хулианом ужинали в Троттори и Малатесто, а потом гуляли в парке Ретиру. Там было много семейных пар, дети бегали по дорожкам, играли, смеялись. Амбра ощущала какое-то особенное умиротворение. Ты любишь детей? – спросил Хулиан. Обожаю, – искренне ответила она. Порой мне кажется, что только детей мне и не хватает в жизни. Хулиан, понимающий, улыбнулся. Мне знакомо это чувство. И при этом так посмотрел на нее, что Амбра вдруг поняла, почему он задал такой вопрос. Она запаниковала. Внутренний голос кричал «Расскажи ему! Расскажи сейчас!» Она попыталась заговорить, но слова застряли в горле. — С тобой все в порядке? — участливо спросил он. Амбра натянута улыбнулась. Все дело в завтрашнем прямом эфире. Немного волнуюсь. Успокойся, все будет хорошо. Хулян ободряюще улыбнулся и, приобняв, коснулся ее губ легким поцелуем. На следующее утро в половине восьмого Амбра сидела в студии прямого эфира и чувствовала себя на удивление легко и раскованно, беседуя с тремя приветливыми ведущими программы теледневник. Она так увлеклась рассказом о музее. что напрочь забыла и о камерах, и о публике в студии, и о многомиллионной аудитории. Спасибо, Амбра. Очень интересно, сказала одна из ведущих, как будто подводя итоги. Было приятно с тобой познакомиться. Амбра кивком поблагодарила ведущую и сталковав ее слова в том смысле, что интервью подошло к концу. Но ведущая почему-то кокетливо ей улыбнулась и вдруг заговорила прямо на камеру, обращаясь к многочисленной телло аудитории. Сегодня у нас особый гость, и мы рады его приветствовать. Ведущие встали и принялись аплодировать. Перед камерами появился высокий, безупречно одетый мужчина. Публика в студии, увидев его, разразилась бурными аплодисментами, все вскочили с мест. Амбра тоже встала, глядя на мужчину, не понимая, что происходит. Хулян. Принц Хулян помахал рукой восторженной публике, вежливо пожал руки ведущим, потом подошел к Амбре и приобнял ее. Мой отец всегда был романтиком, начал он, глядя прямо в камеру, как будто обращаясь ко всей стране. Когда умерла моя мать, он не перестал любить ее. И я унаследовал романтизм отца. Я верю, когда человек встречает свою любовь, он это сразу понимает. Принц с нежностью посмотрел на Амбру, и поэтому Хулиан сделал шаг назад, не отводя от нее взгляда. Осознав, что происходит, Амбра застыла от удивления. «Нет, Хулиан, что ты делаешь?» Наследный принц Испании встал перед ней на одно колено. «Амбра Видаль, сейчас перед тобой не принц, а влюбленный мужчина». Его взгляд затуманила нежность. Операторы сразу дали его лицо крупным планом. «Я люблю тебя. Будь моей женой». Аудитория в студии и ведущие шоу затаили дыхание в радостном предвкушении. Амбра чувствовала, что взгляды миллионов телезрителей всей страны устремлены на нее. Кровь прихлынула к щекам. Ей казалось, что софиты сжигают лицо. Сердце неистово колотилось. Она смотрела на колено преклоненного Хулиана, и тысячи мыслей теснились в голове. — Как ты мог поставить меня в такое положение? Мы ведь знакомы совсем недавно. Я должна тебе кое-что рассказать о себе, и это все изменит. Амбра не помнила, долго ли она, анимев, в панике стояла. Наконец, одна из ведущих с развязанным смешком сказала. — Похоже, синьорита Видаль в шоке. — Синьорита Видаль! Прекрасный принц у ваших ног на глазах всего мира предлагает вам руку и сердце. Амбра лихорадочно пыталась найти выход из положения, но выхода не было. Она поняла, что оказалась в западне, у нее нет выбора. — Я поражена. Это так неожиданно, это какая-то волшебная сказка со счастливым концом. она расправила плечи и снежной улыбкой посмотрела на Хулиана. Конечно же, я согласна. Студия взорвалась аплодисментами. Хулиан поднялся и обнял Амбру. Оказавшись перед камерами в крепких объятиях принца, Амбру вдруг поняла, что они никогда так не обнимались. Десять минут спустя они уже сидели в его лимузине. Похоже, я застал тебя врасплох, говорил Хулиан. Прости. Я хотел, чтобы все было романтичным. Поверь, ты мне бесконечно дорога и... Хулян резко прервала его. Амбра, ты мне тоже дорог, но подумай, в какое положение ты меня поставил. Мне и в голову не приходило, что ты так быстро сделаешь предложение. Мы ведь не два знакомы. И мне многое надо рассказать тебе. Это важно. А моем прошлом прошлое не имеет значения. Нет, имеет. Огромное значение. Он улыбнулся и покачал головой. «Я люблю тебя. Это главное. Верь мне». Амбра пристально смотрела на него. «Хорошо. Раз так...» Совсем иначе она представляла этот разговор. Но у нее опять не было выбора. «Тогда слушай, Хулиан. В детстве я подхватила ужасную инфекцию, от которой чуть не умерла». «Понятно». Амбра продолжала говорить и чувствовала, как у нее все внутри обрывается. «Из-за этой болезни все мои мечты завести ребенка...» так и остались мечтами. Прости, не понял. Хулиан, безжизненным голосом прошептала она, я не могу иметь детей. Это болезнь. В детстве она сделала меня бесплодной. Я всегда хотела ребенка, но у меня никогда не будет своих детей. Прости. Я знаю, как это важно для тебя, но ты только что сделал предложение женщине, которая не сможет родить тебе наследника. Лицо Хулиана побелело. Амбра закрыла глаза в ожидании его ответа. Хулянт, ты должен обнять меня и сказать, все будет хорошо. Скажи, что все это не важно, и ты все равно любишь меня. Но он молчал. Он даже инстинктивно чуть отстранился от нее. И в этот момент Амбра поняла, все кончено.